Глава 4. Лили. «А что ты мне привезла?» — спрашивает Ребека, смотря на меня в упор. Она уже закончила с обнимашками, поняла, что я никуда не денусь в ближайшее время и теперь настроена очень серьезно. Мне хочется рассмеяться, но я держусь и протягиваю ей коробочку. Перед отъездом, после того, как собрала вещи, я изучила, что сейчас популярно у 12-летних девочек. Оказалось, что на пике очередная история про фейри, по которой даже планируют снять сериал. Так что в подарок я выбрала браслет из коллекции книжного мерча. Стоил он, конечно, недёшево, но я ведь целый год не увижу сестру. Да и деньги на острове мне вряд ли понадобятся. Кристофер же сказал, что проживание и питание включены в контракт. Поэтому я решила оставить себе совсем немного налички, а остальное отдать родителям и порадовать сестрёнку. «Браслет и Алин!» — восклицает Ребекка, выуживая из коробочки серебряную нить с разноцветными камушками. «О, спасибо!» Она порывисто обнимает меня, рассыпается в благодарностях, и я улыбаюсь. Мне нравится видеть ее счастливой. Несмотря на то, что ей двенадцать, Ребекка еще не растеряла детскую непосредственность и открытость. «Нужно показать Хлое!» «Давай!» — со смехом отвечаю я. «Только вернись к обеду!» «Конечно!» Уже на ходу выкрикивает Ребекка и выбегает из дома. Я иду на кухню, откуда доносится аромат запекающейся курицы. Родители еще не знают, что я привезла с собой сумму, почти покрывающую оставшийся долг. Хочу поговорить с ними обоими, а папа сейчас колет дрова на заднем дворе. Они решили устроить праздничный обед в честь моего приезда, и папа намерен разжечь камин в гостиной. Не нужно ее баловать. Сукаризной говорит мама, стоит мне встать рядом с ней. Мам, это всего лишь браслет. Дорогой браслет. А если потеряет? Не думаю, что Ребекка настолько беспечна. Она ребенок, мама всплескивает руками. А ты даришь ей такие дорогие вещи. Не нужно ее баловать, а то привыкнет. Не волнуйся об этом, мам. Ребекка умная девочка и не испорченная. Она просто радуется подарку. Что в этом плохого? У нас нет денег на подобные шалости. Об этом я и хотела с вами поговорить, когда папа закончит. Я привезла деньги. Если вы немного добавите, то сможете погасить задолженность одним платежом». «Лили!» — вскрикивает мама и бросает ложку в миску с салатом. «Кажется, она злится, но я не понимаю, почему. Мы уже говорили об этом, мы с папой справимся. Оставь деньги себе, мы не возьмем. «Но ведь это из-за меня вы оказались в такой ситуации. Это мой долг, не ваш, и я...» Осекаясь, видя, как мама отворачивается и прикрывает лицо руками. «Мам? Мам, ты что?» «Плачешь?» Она всхлипывает, и я охую, но быстро беру себя в руки и обнимаю её. «Что случилось, мама? Что тебя так расстроило? Да что мы за родители такие, раз не в состоянии оплатить обучение собственного ребенка? шепчет она, уткнувшись в мое плечо. Даже скопить толком ничего не смогли. Видеть, как мама плачет, это слишком. От ее расстроенного тона у меня у самой слезы на глаза наворачиваются, и я приказываю себе собраться. «Мам, вы лучшие родители на свете. Других мне не надо. Я люблю вас, слышишь? Я буду рада помочь выкупить дом. Позвольте мне это сделать хорошо. Вы моя семья. Это и мой дом тоже. Если бы я знала, что вам придется заложить его, чтобы оплатить обучение в Академии, я бы ни за что туда не поехала. Не говори ерунды!» Отмахивается мама и снова всхлипывает. «Это ведь твоя мечта. Как мы могли не дать тебе возможность воплотить ее? И я благодарна вам очень. Говорю же, вы лучшие. Мама усмехается и стирает дорожки от слез а я обнимаю ее крепче, чувствуя, как щиплет глаза. Пытаюсь держаться, но не могу, и спустя пару минут мы плачем уже вдвоем «Что тут за водопады?» — спрашивает папа, зайдя на кухню. «Вы чего ревёте, девчонки?» Он подходит к нам и обнимает маму за плечи, а я отступаю на пару шагов, и отстёгиваю большую поясную сумку до отказа, набитую купюрами. Вот. Протягиваю ее папе. Это покроет почти весь остаток долга. Не хватает совсем чуть-чуть. Кристофер перечислил мне больше, чем я рассчитывала. Видимо, я действительно буду не только в кардобалете стоять. Ну, или работать за троих. Как бы там ни было, я рада, что могу помочь родителям, даже если нагрузку на меня навесят чудовищную. Лили. выдыхает папа, изумленно смотря на меня. «Возражения не принимаются. Я хочу внести свой вклад». «Но откуда у тебя столько денег?» Я подписала годовой контракт и попросила заплатить мне всю сумму сразу. Точнее, нагло потребовала, но об этом им знать не обязательно. «За год?» Изумленно переспрашивает папа. «Всего за год? И где это столько платят?» Новая трупа Кристофера Хейза. «Того самого Хейза?» оживляется мама. «Ага». Я киваю. «Буду работать на легенду. Он как раз набирает людей. На днях присутствовал у нас на репетиции, а потом предложил мне хорошие условия». «И каков он в жизни?» — спрашивает мама не без любопытства. Она ведь вместе со мной смотрела некоторые видеозаписи и тоже им восхищалась. Весьма обаятелен, но, может быть, и не очень приятным, насколько я поняла. Хотя мы мало общались, так что рано делать выводы. Вроде хороший человек. «Точно хороший, раз тебе тебе навстречу». Ну все, мама теперь фанатка Хейза. Хотя я ее прекрасно понимаю. Он действительно мужчина мечты. Моей мечты. Но я не должна думать о нем в таком ключе. Кристофер Хейз — мой будущий босс. Я не хочу смешивать работу и личное. Но если ты отдашь нам такую сумму, сама останешься совсем без денег. Папа хмурится. Как же ты будешь жить целый год? Я оставила себе как раз столько, чтобы хватило на мелкие расходы. Проживание и питание включены в контракт. «Вы жить при театре будете?» — озадаченно уточняет он. «Да, график очень плотный, так что вырваться домой не смогу». Развожу руками, желая как можно скорее сменить тему. Но через год обязательно приеду. И не на неделю, а больше возьму настоящий отпуск. Мне совсем не хочется говорить родителям, что театр закрытый и находится на острове. Ни к чему давать им лишний повод для волнений. Я бы предпочла вообще не говорить о работе, а наслаждаться... привычной семейной атмосферой. «Лили, мы не можем принять твои деньги», смущенно произносит папа. Видно, насколько сильно ему неловко. «Мам, пап, вы лучшие родители. Я очень сильно люблю вас», говорю, заключая их обоих в объятия. «Вы подарили мне шанс осуществить мечту. Так позвольте помочь сохранить дом. Я хочу, чтобы через год мне было куда возвращаться». «Ох, Лили», — выдыхает мама, обнимая меня в ответ, и я вдыхаю родной запах ее туалетной воды. Мы тоже очень тебя любим. Очень. Чуть тепловато шепчет папа, сгребая нас с мамой в охапку. Так мы и стоим посреди кухни, обнявшись и улыбаясь. В данную минуту я не хочу никуда уезжать. Плевать и на гола и на все остальное. Хочу каждый день есть домашнюю еду, болтать с папой, ходить с мамой за покупками и помогать сестре с уроками. Но я уже взяла деньги Кристофера и теперь связана контрактом.